Глава 14 В коридоре отклеился от стены и шагнул навстречу Альбрехт. Лицо напряженное, в глазах тревога и нетерпение. Ничего не стряслось, а то как-то быстро. Все в порядке, сказал я успокаивающе. Все сделано, герцог. Со всеми попрощались. Да и не знакомился особенно, ответил он уклончиво. Я велел там запрячь коней. Прекрасно, тогда без задержек. «Во дворе подвели наших коней. Мой Арбагастер все такой же, а вот Альбрехтова едва узнал. Разукрашен, как идущая под венец невеста. На лбу усыпанный самоцветами ремешок, длинную голову украшает выделанная лучшими ювелирами бляха из золота, а у дела... Повод и прочие ремни, включая подпруги, отделаны золотым шитьем. Попона под седлом настолько ярко-оранжевого цвета, что не видны золотые нити», а массивные стремена отделаны серебром с вкрапленными рубинами. «Вам подменили лошадку», — сказал я. Он вздохнул. «Догадываюсь, кто ее так разукрасил». «Ну да ладно, сейчас спорить поздно». «Ее подгоняли под вас», — заметил я скромно. «Только что шляпу не надели». Он нахмурился. «Вам повезло. К вашему чудовищу страшно подойти, а то бы посмотрел, в какой цветок превратили». Я содрогнулся. «Ни за что» кто-то из высшего звена успел выслать за нами почетный караул из императорского парадного полка. Но едва мы в галопе выметнулись за черту города, я закричал радостно. «Маркус! Моя лапочка! Иди ко мне, мой толстоморденький!» Альбрехт покосился на меня дикими глазами. «Че?» – спросил я. «Жутковатый у вас юмор», – ответил он нервно. «Адский пес у вас, Бобик. Чудовище под седлом назвали «зайчиком», хотя у него в глазах огонь, а и спасти дым. Еще более адский, чем собачка. А тут еще к багровой звезде смерти такое. Я признался. А это чтоб самому не так боязно. Звери более чуткие, чем люди. Сразу улавливают, что говорю ласково. А вот если бы говорил адский пес, адский конь... Да, сказал он торопливо. Нам всем лучше, если Маркус будет чувствовать ласку с вашей стороны. Мир накрыла густая тень. В тревоге замолкли... «Цверенчащие кузнечики. Затихли в кустах птицы, я тоже замер и прислушался к странному ощущению, что всякий раз возникает возле Маркуса, словно вокруг нас искривляется пространство, а то и время». «Да, время наверняка. Иначе как с такой скоростью перемещается?» Едва опустился широкий трап. Альбрехт пустил коня вверх по красному бархату, оглянулся. «Сэр Ричард!» – я позвал. «Карл Антон, вы здесь?» Через пару секунд из пустоты раздался хрипловатый голос. «Теперь здесь. Ваше Величество?» «Вы что?» – спросил я. «Хотите остаться?» «Ненадолго», – ответил голос из пустоты. «С вашего разрешения». Наткнулся на очень любопытные материалы. «Не волнуйтесь, Ваше Величество, я уже набрался сил. Теперь могу переместиться в ваш дворец в империи Скагерека достаточно легко». «Хорошо», – сказал я. «Любопытничайте». «Завидую вашей способности перемещаться. Когда-нибудь научите?» Когда поднялись в Маркус, а диафрагма Люка отрезала от мира, альберхт сказал с пренебрежением. «Не волнуйтесь. Кто станет о таком волноваться?» «Я стану», — ответил я с укором. «Сэр Альбрехт, когда-то будут ценить не за титулы». Он промолчал, буркнул. «Да и сейчас вообще-то. Но люди благородного происхождения все же более ответственны и достойны уважения». «А низкое происхождение, почти все плуты и жулье». «Почти», — согласился я. «Маркус?» Когда поднялись по трапу, мне показалось, что в Маркусе на миг стало теплее, а внизу вместо солнечного города возник Волстингсбург, еще огромнее столицы Германа, но выстроенные строго и с надлежащей надменностью столицы империи. Я велел зависнуть перед самыми городскими вратами — а ярко-красный конец трапа по моей команде опустился между распахнутых створок на землю города». Альбрехт буркнул. «Неэффектнее было бы прямо во дворец. Сошли бы во двор прямо как языческие боги». «Пусть не только придворные видят», — сказал я. «Кто здесь настоящий император?» «Горожане еще чаще общаются друг с другом, чем придворные». Я опустил Арбагастера вниз по трапу. Альбрехт сказал в спину. «Резонно!» Иногда вы, ваше величество, рассуждаете, как вполне взрослый. «С вами и постареть нетрудно», — ответил я. «Такой мудрый, такой правильный, хотя леди Бенедикта немножко скрашивает». Он дернулся в седле так, что конь недовольно всхрапнул. «Кто вам такое сказал?» «Не было никакой леди Бенедикты». «А как же та? Вся в зеленом, как молодая лягушка». Он ответил с неудовольствием. «Назвалась баронессой военвратской, раз уж вам так интересно». «Сразу или потом?» Копыта застучали по каменным плитам. Я мысленно велел Маркусу подняться в стратосферу. Густая тень исчезла. Цок от подков по солнечному миру стал веселее и звонче. Альбрехт на миг взглянул вверх. «Потом», — сообщил он нехотя, — «сперва вообще под маской. Здесь это привычно». «Вижу, наши доблестные рыцари уже суют носы в личные дела соратников» а это тлетворное влияние местного мира весьма пагубно для молодежи и подрастающего поколения. «Да», — согласился я, — «мы все молоды, раз уж в такой авантюре». «Улыбайтесь, герцог, улыбайтесь, на вас смотрят весь южный континент глазами горожан Волсингсбора». Он с неохотой растянул рот и вскинул руку в приветствие. «Мы двигались в сторону дворца, и по всему пути из окон высовываются люди», Кричат весело и размахивают руками и платками. Похоже, за эти несколько дней к нам стали относиться дружелюбнее, тем более постоянно встречают и наши расквартированные в городе части, так что все видят, мы принесли мир и порядок на остриях мечей и копий. Все хорошо и все замечательно. Конечно, багровую звезду зла не спрячешь. Ее эффект виден по бледным лицам городской и дворцовой стражи и стиснутых пальцах на рукоятях копий и мечей. «Хотя не только им. Всем еще кажется, что вот-вот выйдут чудовища и начнут хватать и мучить горожан. А то, что оттуда появляюсь я, не слишком убедительно, да и я появляюсь обычно из-за леса, а не прямо из пасти Звезды Смерти. Во дворе навстречу бросились мои младшие военачальники. Тут же подошли Норберт, Келеве, Волсингейн и даже Палант. Я сказал сварливо. «А я думал, мне удалось выстроить вертикаль власти». Все усердно работают на благо Отечества, а я лузгаю семечки и придворных красоток. Тоже на благо. Но стоило на минутку, Норберт заметил холодно. Минутка длилась больше суток, а за это время набежало проблем, которые вы оставили в своем ведении. Но если хотите, мы их сейчас сами. Нет-нет, сказал я поспешно. Знаю ваши сами. Маркус только не наломает, как чистосердечные энтузиасты. Давайте ваши проблемы» вообще то они ваши уточнил норберт оглянулся на альберахта тот кивнул с мрачным видом ну ладно наши общие но без вас мы не решились все в кабинет велел я там за столом и решим наливать буду я вызвался палант а то всегда неполную придвигают через полчаса из коридора в кабинет донесся топот ног громкие голоса непривычный под сводами залов где царят шепот и полушепот Хрурт распахнул дверь, ухмыляясь во весь рот. Я с недобрым интересом сматривался во входящих в кабинет, уже понимая, чему ухмыляется Хрурт. Альбрехт, уже переодевшись, вошел яркий и сверкающий как позолоченный керасой, так и камзолом из золотой парчи. Шляпа чуть ли не роскошнее императорской, золотой пояс, украшенный умелым шитьем, манжеты, банты, только ноги упрятаны, в отличие от местных, в брюке из плотной ткани, да вместо туфель сапоги, но остальные, пытаясь подражать ему, вызывают смех даже тех, кому медведь наступил на чувство вкуса, да еще потоптался на нем. Я широким жестом указал на кресло у большого стола. «Садитесь. Предупреждаю, пороть сразу не буду. Сперва разберусь. Я как бы все еще справедливый. К деспотизму начну сползать постепенно, так что чувствуйте себя пока как дома. Но не наглейте, вы же теперь образцы северной культуры». «Рассаживались веселые и довольные. Дела идут прекрасно. Так им кажется. Сопротивления все еще нет, а богатство населения разжигают аппетиты, хотя грабить еще некогда, пока приходится не позволять грабить население местным грабителям. Из всех только Норберт и Келеве не поддались югу и на полмизинца, разве что Келеве сменил доспехи из высокосортной стали на простой камзол, но и дома на севере одевался точно так в промежутках между войнами». А Норберт, как был в тонкой кольчуге под рубашкой, так в ней и остался. В этом странном мире Южной Империи есть много куда более интересных вещей, чем мода. «Хорошие», – произнес я, стараясь, чтобы голос звучал между одобрением и неодобрением. «Не перестарайтесь только. А то как козы с бантиками. Кто подражает, того не уважают. Ладно, теперь одели Сэр Норберт, сейчас у нас период адаптации, так что главная нагрузка на вас» норберт легко и быстро поднялся все такой же худой жилистый, чисто выбритый и с воинственно приподнятыми кончиками усов, как у германа третьего только у германа несколько кокетливо, а у начальника всех тайных и явных розыскных служб смотрят с суровой уверенностью и готовностью дать отпор любому противнику разведка сказал он сухим твердым голосом сейчас дополняет общую карту на это уйдут недели а то и месяцы За последние четверо суток на карте появились 18 новых мест, куда не ходят баггеры. «Ого», — сказал я, — «а как те ребята добрались?» «Отыскали тропы», — сообщил он. «Не новые. Контрабандисты ими давно пользуются, но армию, конечно, там не провести». «А чего наши туда поперлись?» Он бросил на меня хмурый взгляд. «Потому что, как вы уже догадываетесь, увидели с баггеров нечто подозрительное, где-то протоптанные через горы тропы, «Сверху их хорошо видно, а где-то и поселения, которым нет вроде бы дорог. Как выяснилось, дальше еще села, а там и города». Все помалкивали, уже знают от Норберта. На меня поглядывают с интересом, как приму такую новость, что среди остальных, как лошадь среди мышей. «Стоп, стоп», – сказал я, – «даже города?» – он кивнул. «Часть моих людей остались в таких местах, собирают сведения». «Похоже, Ваше Величество, вне зоны багеров не такие уж и пустые земли». «А по общей оценке?» Он ответил уклончиво. «По меньшей мере на пару королевств наберется». «Может, больше и намного». «Мы только прикоснулись к этим неизведанным землям. Главное же, Ваше Величество, там нет магов, даже мелких. Правда, народ живет очень бедно, иногда вообще голодает». Альбрехт предположил. «Либо так изначально» а потом маги не простерли на их земли свою безмерную власть, а может нашлись настолько непокорные, что ушли через горы на свободные земли и теперь живут вне власти ненавистных королей. «Короли», — заметил я, — «все равно появятся. Только уже собственные. Но это уже другая песня». «Так-так, а это ценнейшие сведения, настолько ценнейшие, что даже не могу вообразить, насколько...» Келевый проворчал озадаченно. «Чем же ценные для вас те нищие деревеньки?» «Перспективой, — ответил я туманно, — и возможностями. Это настолько новый взгляд, что поможет скорректировать даже нашу мудрую и очень мудрую политику». Норберт взглянул в упор. «Ваше Величество!» Альбрехт тоже всматривался в меня внимательно. За серыми глазами цвета лезвия меча чувствуется мощный мозг, что работает даже тогда, когда его хозяин вроде бы отдыхает. Я и правда чувствовал себя здорово не в своей тарелке. Это еще одна проблема. Однако и странное облегчение, словно получил поддержку с неожиданной стороны. Похоже, в огромной империи Скагерака... Нет, Скагерака больше нет. В империи Клонзайт существуют две разные экономические системы. Правда, сравнивать их, что слона и мышь. Но мышь здесь, как обнадеживающий показатель, что и так жить можно». Одна экономика целиком и полностью на могуществе магов. Без них все рухнет. А вторую я бы назвал нормальной, естественной. Правда, там общество, как сказал Норберт, на более низких ступенях развития, наверняка даже ниже, чем у нас на севере. Однако, если учесть, что они вторичные, образовавшиеся из тех преступников и беглецов блестящего и сытого баггерного мира, которым пришлось по каким-то причинам, скорее всего, криминальным покинуть обжитые места – то их прогресс вызывает уважение. Все-таки города – это уже достаточно высокий уровень развития. Альбрехт проговорил с холодной задумчивостью. Это объясняет некоторые странные грабежи на дорогах. Не сейчас. Эти понятны о прошлых лет, когда все благополучно и крестьяне блаженствовали. Я прочел эти сообщения, хотя не мог сразу ухватить причину. И понятно к ним отношения, добавил Норберт. Альбрехт сказал в нетерпении, «Поясните, герцог, что вам понятно? А то его Багрово-Звездное Величество уже настобурчило уши». «Находились люди», — пояснил Норберт, — «что выходили из таких диких мест, которые непонятно где находятся, и грабили деревни благополучных, что в зоне багеров. Помелче, правда, но такое бывало». «Думаю, власти понимали, но помалкивали, что из за гранью багерных маршрутов есть жизнь, есть села, а то и города». Альбрехт сказал сомнением. «И не организовывали карательные экспедиции?» Норберт пояснил тем же ровным голосом. «А того стоило?» «Конница через дремучие леса и перевернутые скалы не пройдет. Пешие войска в тяжелых доспехах и с оружием в руках устанут, потеряют след, увязнут в болотах, начнут срываться в пропасти, в конце концов уцелевшие вернутся ни с чем. Убытков от таких походов больше, чем от мелких грабежей. А маги...» «Маги такими пустяками не занимаются», — напомнил Альбрехт. «Ваше Величество». «Надо пробить к ним дороги», — сказал я с сомнением. «Наверное, надо. Но сперва установить и там нашу власть и подчинить, чтобы никакой вольницы, а только здоровая конкуренция на бесчеловечных законах капитализма, где выживает сильнейший без всякой поддержки государства и магов». «Без поддержки», — уточнил Келеве, — «но налоги плати». А за крышу, ответил я, основная задача государства – крышевать от внешних угроз. А в промежутках между войнами государство следит, чтобы мирные жители не перерезали друг друга. Это уже с помощью законов, которые хитро устанавливаются на местных обычаях, потому что жители сами стараются выработать какие-то этические нормы, чтобы не пытаться убивать друг друга при первой же встрече.